Часть третья. Покинув камеру, они нашли проход, уходящий вдаль и достаточно высокий, чтобы стоять в полный рост. Как и в камере, стены, пол и потолок источили свет, так что они могли всё прекрасно видеть. Когда земля превратилась в камень, видимо, в неё было добавлено некое люминесцентное вещество. "Он должен вывести нас отсюда, верно?" скептически спросил Страйдер. Идя впереди, Рен резко ответила, что всё будет нормально. После этого она больше не отвечала на его вопросы. "Что теперь?" застонал Страйдер. И остановилась. Прямо перед ней возвышалась каменная стена. Это был тупик. "Эй, какого чёрта ты тянешь?" сказал Воин, и его рука потянулась к рукояти меча, но Астанса хлопнула его по плечу, чтобы остановить. "Она бы не повела нас этим путём, если бы не могла вывести". "Вы правы", сказала Эрен, расплываясь в ухмылке. "Здесь нет обычных путей для эвакуации". У нас здесь есть один особенный. Подобрав камень у своих ног, она швырнула его так сильно, как только могла, в стену, сливать себя. Тача, что начала сдвигаться, была высотой и шириной по 6 футов. «Пролезьте через него и вы сможете выбраться. Идите. Сделав один шаг, страйдер остановился и сказал: "Идите. Что ты собираешься делать? Не беспокойтесь больше обо мне". Пара воинов наконец заметила нечто странное в голосе девушки, и это была странность, которую они поняли. Она одержима, сказала станса, оглядываясь по сторонам, тихо они вернулись в проход. «Еще с того момента, как мы вошли сюда, я ощутил покалывание в позвоночнике. Эй, что ты собираешься делать? Ты можешь выбраться отсюда. Но если ты так поступишь, то оставишь попечение девушки полностью на мне, сказала станса. Я действительно не могу сделать этого. В таком случае, иди следом за нами? Она сказала это потому, что Ира уже шла впереди. Решая, что делать дальше, женщина-воин остановилась на лицо девушки, которая ещё сохраняла часть своей юной невинности. Наконец, Рен протянула свою левую руку и коснулась земляной стены, превращённой в камень. В этот раз она не раскрылась. Вместо этого Рен подошла к стене. Когда её тело прислонилось к гладкой поверхности, пара оставленная ею позади осознала магию, что имела здесь место. Не раздумывая, они направились к земляной стене, они не встретили никакого сопротивления, когда прошли через неё. Стена это иллюзия. Где-то здесь должен быть голографический проектор. Эта древняя раса должна была быть действительно страшной, ответила станция, но она вовсе не выглядела испуганной. Пораспустился проход, как и в предыдущей. вскоре стал слышен звук падающей воды. Это подземная река? спросил Страйдер, и его слова прозвучали как стон. Они вошли в ещё одну камеру. Тела обоих воинов были окутаны белым сиянием. Если бы его сопровождало тепло, то они бы узнали, что это результат одной из форм горения. Что это? нахмурился Страйдер, и его голос растворился в белом свете. Как ни странно, сейчас он мог очень точно определить расстояние, и Орен стояла примерно в 10 футах перед ним. Ещё в 15 футах от неё находился источник света, света, который не угас после того, как отключилось обеспечение. оно движется, пробормотала станция, словно разговаривая во сне. Свет тёк Очевидно обладая массой, он перетекал слева направо. Это подсказало воинам странную метафору о стремительном потоке вязкого и густого тумана. Более того, там что-то внутреннее, пробормотал Страйдер почти шёпотом. Станция вгнуло. Люди, сейчас глаза пары уловили тонкие сдвиги в сиянии света. Свет образовал формы, и эти формы были людьми. Это какая-то шутка? сказал Страйдер, вкладывая силу в свой голос. Ответ не был выражен речью. Это подземный поток энергии, слова, которые эхом отразились в сознании воинов, шли от духа Иран. Растения наверху лишь выжимают малую часть энергии, но это её главная концентрация. Теперь вы должны понять, что это такое. Пара воинов кивнула. Было бы правильным сказать, что они ещё ни в чём не были более уверены за всю свою жизнь. Качество энергии, которое пронзило их доспехи и впилось в их плоть, говорило им о многом. Эта подземная энергия была создана чем-то, что жило ещё до того, как аристократы построили свою цивилизацию, возможно, даже ещё до рождения человеческой цивилизации. Очевидно, что эта раса хорошо разбиралась во тьме, таившейся в душе человека, и энергии, что она может производить. Именно поэтому они создали это. За десятки тысяч лет они забрали сотни тысяч, если не миллионов, человеческих жизней для жертвоприношения. Все были убиты жесточайшими способами, которые только можно представить. Не было чести или гордости в принесении жизни в жертву богу, только болезненная и долгая смерть. Не можно было с уверенностью сказать, что жертвоприношения были успешными. Все люди замученные до смерти были полны злобы по отношению к тем, кто забирал их жизни, к товарищам, что пережили их, к собственным семьям, к богу, который не спас их от такой адской смерти, ко всему живому. Несомненно, принявшие смерть владели методом преобразования злости в энергию. Злость мёртвых затем стала подземным потоком энергии, который приносил пользу древней расе. Он сжигал врагов, которые обрушивались на них, перемещал горы, чтобы уничтожить жизнь, и замораживал небеса и землю, чтобы лишить жизни сотни миллиардов существ. Сражения в конечном счёте сводились к уничтожению, но потери не имели никакого значения, когда дело шло о ненависти, которая не могла быть уничтожена. Враги, которые нападали даже с превосходящей численностью, все были убиты, и раса была горда своей непобедимостью. Даже после того, как раса исчезла, поток гнева и злопамятности неустанно продолжал течь в недрах земли, иногда выходя на поверхность через разломы от тектонических сдвигов, это опять тех, кого встречал на пути. 30 тысяч лет назад некая группа узнала о существовании силы злости, и по истечении тысяч лет и сменах многих поколений им наконец-то удалось его запечатать и до сих пор энергия текла глубоко под землёй. Горнодобывающее предприятие, которое было построено на поверхности не так давно, смогло освоить малую часть этой заключённой энергии, но без возможности контролировать злость объект в конечном счёте был уничтожен. И сейчас девушка и два воина вошли в контакт с устрашающим потоком. Они слышали его гневные голоса тех жертв, крики боли их агонии, неприкрытую ненависть без конкретной цели и восторг. Голоса звали троицу присоединиться к ним. И обернулась, её рука поднялась от запястья до кончиков пальцев, она медленно согнулась и разогнулась она зовёт нас к себе, нечётко проговорил Страйдер. Взгляд его глаз изменился. Это серьёзно. Мы должны бежать. Ты прав. Они больше не могли разговаривать в обычной манере. Иран звала их. За её спиной показались бесчувственные фигуры, и они проплывали мимо. Они взывали, они манили. Идите к нам, говорили они. Это плохо, подумал Страйдер в глубине сознания, заставляя себя не говорить вслух. Не пойдём. Он слышал о свои слова, несмотря на это её ноги двигались. Её тело больше не было под контролем. Это было странное чувство, которое она никогда раньше не испытывала. Итак, они оба подошли к свету, они заняли своё место рядом с Иран. Улыбка появилась на губах девушки. Трудно было представить, что такой оскал мог таиться в глубинах человеческого сердца. Два воина улыбнулись в ответ, их улыбки были такими же жестокими. Вместе все трое шагнули вперёд, в свет. Они почувствовали нечто позади, и это не было единичное присутствие, это были сверхъестественные войска, серые фигуры, одетые в странные доспехи. Очевидно, их обстрел раскрыл дыру в подземелье. Увидев троицу, они быстро подняли свои духовные ружья к губам. Чёрные дротики просвистели в воздухе, поражая солдат прямо между глаз, прокладывая свой путь через сверхъестественных солдат, которые отлетели назад с исчезнувшей половины лица. Свежие противники несли впереди себя длинные тонкие трубы, направленные на воинов. Спустя один удар сердца все эти солдаты упали с лицами, раздавленными словно гранаты, хотя последнему из них удалось сделать выстрел. Дротик промчался прямо над головами Троицы. Имея возможность уничтожить с десяток противников менее чем за секунду, станция была действительно грозной. Теперь, когда волна нападающих была разбита, Троица снова пошла. Они успели пройти три шага до того, как позади них появился новый противник. Станция развернулась, и её правая рука мелькнула в действии. Её дротики летели со скоростью, превышающей один мах, но каждый из них был отбит с красивым звенящим звуком. Продолговатые железные пластины, которые подняли передние ряды солдат, послужили убежищем от летящих дротиков. Из пространства между щитами полетели десятки дротиков. Беззвучный шквал игл был встречен с взмахом одного клинка. Вскоре после этого щиты и солдаты повалились один с другим. Раздались выстрелы. Станции и трейдер покачнулись одновременно, сжимая грудь и плечо соответственно. Естественно, они почувствовали выстрелы за долю секунды прежде, чем они попали в цель и переместились в сторону, но в данный момент их мозг и чувства были под контролем кого-то другого. Затем послышались крики, но они исходили не от воинов. Что-то случилось с другой стороны отверстия. Там чередовались выстрелы и вспышки света, но вскоре всё затихло. Фигура, которая стояла там с опущенным клинком, была красива как сон, От солдат, что он уничтожил, осталось только нечто вроде пепла, безжалостно пройдёт через него, где быстро подошёл к троице. Когда пара воинов отцепиния уставилась на него, чувства вернулись к их лицам, а боль в груди и плечи от ран разрушила странные чары, которые сковывали их. "Идём", сказал Дикачно в подбородок в сторону отверстия. "Как ради всего святого, вот ты... Страйдер начал было спрашивать, как охотник избежал участи быть похороненным заживо, но затем остановился. Да для такого великолепного человека, казалось, не было невозможного. "Ты просто нечто", сказала станца, и её слова расплывались. Ди поймал её падающее тело левой рукой и легко вскинул его на своё плечо, затем он прижал указательный палец к шее все ещё одержимой раной, лишая её сознания. Он взвалил её поверх станции, будто он готовил сэндвич. Дина направился к страйдеру, который всё ещё сжимал своё плечо, затем остановился и повернулся к потоку энергии. Это выглядело так, будто кто-то сказал ему остановиться. Это бесполезно. Даже если бы я присоединился к тебе, у тебя бы не было другого выбора, кроме как принять свой конец, сказал охотник понизив голос, несомненно отвечая чему-то. Тенистые фигуры поманили его. "Приди", кричали они. "Вы скоро увидите" сказал Ди в очередной раз отвечая на неслышный вопрос, а затем развернулся. Стоя прямо у входа в отверстие, Страйдер спросил его. "Какого чёрта это было?" Кроваво-красный цветок расцвёл от его правого плеча до талии. Когда они отправились обратно путём, которым пришёл Ди, охотник сказал ему: "Отравленный дротик, что не попал в тебя, попал в поток злости". Этого было достаточно, чтобы расстроить его. Что ты имеешь в виду под расстроить его? Его энергия выходит из-под контроля. Никто не скажет, что произойдёт. Когда двое мужчин вышли на поверхность, слабое дрожание дошло до них из глубин земли. Потеряв своё единственное назначение, некогда систематичный поток энергии вышел из-под контроля. Хотя место, куда вышла группа, было примерно в тысячи ярдов от бункера, в который они изначально вошли, бомбардировка оставила на земле глубокие кратеры. Действительно, Хотя свист не был особо громким, им не пришлось долго ждать того момента, когда со стороны бункера послышался приближающийся цокот подкованных железом копыт. Это был его конь Киборг. Чёрт, сожалею о нашем джипе, пробормотал Страйдер с побледневшим лицом. Вместо ответа Ди посмотрел в небо. Со стороны шоссе к ним летели несколько воздушных объектов, их было около дюжины. Они собираются снова нас бомбить? Оставайся здесь, сказал Ди Войно. Опускает двух женщин и доставая свой клинок.